Ибисы и бедае составляют последнее семейство голенастых. Они средней величины и красиво сложены. Около 30 видов их расселено по всей земле. Клюв их мягкой, с твердым кончиком, бывает двоякой формы. Тянется от ноздрей до конца клюва бороздка. Ноги их довольно длинные, передние пальцы соединены короткой перепонкой. Крылья заостренные, хвост прямо обрезанный. Они распадаются на два подсемейства. Ибисы и бединая в тесном смысле составляют первое подсемейство. Это не очень большие, но крепко сложенные птицы с умеренно длинной шеей, небольшой головой и стройным длинным, серпообразно изогнутым к низу клювом. Перья задней части шеи удлинены. Ибисы расселены преимущественно в странах жаркого пояса всех частей света. Те, которые живут на севере, принадлежат к перелетным птицам. Остальные кочуют. Для жительства они выбирают болото, трясины и лесистые местности. С рассветом они отправляются за пищей. Днем то заняты, то отдыхают, а вечером все вместе направляются к деревьям, служащим убежищем для ночлега. Голос их неблагозвучный, глухой, резкий или каркающий. Пища состоит из рыб и моллюсков, а у болотных видов еще из гадов и всяких мелких водяных животных. Гнездо устраивается на ветвях деревьев или кустов. Кладка состоит из трех-шести одноцветных яиц от естественных врагов, Ни старые, ни молодые ибисы особенно не страдают. Точно так же щадят их обыкновенно и охотники, хотя вкусное мясо достаточно наградило бы их за труд. Гораздо больше прилагается стараний, чтобы приручить этих птиц, так как, будучи пойманы, ибисы не только быстро привыкают к человеку, но доставляют ему большое удовольствие своей понятливостью и приятным нравом. Каравайки «плегадис» отличаются следующими характерными признаками. Дугообразно согнутый довольно тонкий клюв, ноги средней длины, крылья широкие и закругленные, хвост сравнительно короткий, оперение густое и покрывает все тело. Представительница их в Европе является «каравайка» Фальцинелюс. Оперение на шее, брюшке, бедрах и верхней части крыльев каштаново бура красная, на спине черновато-бурае. Каравайки водятся во всех частях света. Любимым местом их пребывания являются озера, трясины, болота. В тех же местах являющие по временам некоторую долю задора. В осторожности и трусости они мало уступают остальным птицам. Пищу караваек составляют различные животные. Летом они питаются, главным образом, личинками насекомых, стрекозами, сверчками и жуками. Зимой они охотятся за рыбами, червями и ракушками. Не брезгуют они и маленькими гадами, и другими водяными животными. Приручаются каравайки чрезвычайно легко и даже размножаются в неволе. У древних египтян Нил считался подателем и сохранителем жизни, а потому и ибис, который появлялся в стране во время разлива этой реки, пользовался большим почетом и уважением. Птицу эту даже обоготворяли и заботились, чтобы тело ее не подвергалось тлению, а сохранялось в течение целых тысячелетий. В одной из пирамид Сахары найдено было несколько тысяч мумий-ибисов, Бережно сохраненных в урнах или в отдельных покоях. Не одни египтяне, но также и чужестранцы, посещавшие чудесную страну пирамид, распространяли славу Ибисов. Геродот рассказывает, что Ибис выслеживает драконов и разных гадов Египта, убивает их и, потому пользуется там большим уважением. Тоже подтверждает и Белок Он проявляет говорит этот писатель, необыкновенную жадность к мясу змей и вообще ненавидит всех присмыкающихся, с которыми ведет самые ожесточенные битвы, причем, хотя уже совершенно сыт, но все же старается убить жертву. Цицерон замечает, что египтяне воздавали божеские почести только таким животным, которые приносили им существенную пользу. Ювенал вооружается против такого идолопоклонства – и считает подобное обоготворение преступлением. Священный Ибис, Ибис Аэрхиопика, о котором идет речь, считается представителем рода того же имени. Цвет его перьев белый, за исключением концов крыльев и перьев на плечах. Замечательно, что в настоящее время Ибис более уже не посещает Египта, и как предвестник разлива Нила, появляется лишь в Южной Нубии. Тотчас по прибытии в страну он поселяется на своих тщательно выбранных гнездах и отсюда предпринимает более или менее далекие странствия для отыскания пищи. Нередко случается видеть, как пара или целое общество ибисов бегает по степи, догоняя саранчу, или прогуливается по полю близ стада скота, немало не стесняясь присутствием пастухов, перед которыми, как и вообще перед туземцами, ибисы не испытывают никакого страха. Его осанка полна достоинства, походка степенная, полет легкой и красивый, напоминающий полет караваек, а душевные способности развиты выше, чем у всякой другой болотной птицы. Для гнездования ибисы предпочитают один вид мимоз, который арабы называют харази то есть себя защищающим из-за густых сучьев, покрытых колючими шипами. Из этих-то сучьев птицы эти строят довольно небрежно свое гнездо и искусно прячут его в колючих ветвях мимозы. Полагают, что кладка состоит из трех-четырех белых яиц величиной с утиное. Весьма вероятно, что ибисы поедают маленьких змей. Но я не думаю, чтобы они решались нападать на крупных и более опасных. В период дождей пища их состоит главным образом из насекомых. На пойманных экземплярах я наблюдал, что хотя они охотно едят мелких гадов, но все же предпочитают им насекомых. Молодых ибисов, которых мы воспитывали, кормили насильно кусочками сырого мяса, и пищу эту они глотали охотно. Через несколько дней они брали уже корм из рук, а через неделю ели все съедобное. С самого же начала птицы эти вели себя спокойно и серьезно, вскоре сделались ручными и доверчивыми, приходили на зов и, наконец, следовали за нами по всем комнатам дома. На первых порах их ежедневно запирали на ночь в ящик, и впоследствии по вечерам они уже сами лезли туда, хотя видно было, что это им совсем неприятно. Зато по утрам они вылезали с радостными криками и свободно гуляли по всему дому. Перед обедом они аккуратно появлялись в кухне и приставали к повару до тех пор, пока он не бросал им чего-нибудь. Как только они замечали, что в столовую несут тарелки, то немедленно направлялись туда и смирно ожидали, пока мы ели. Но стоило нам лишь посмотреть на них, как они поднимались, спрыгивали на стулья и хватали куски хлеба у нас из рук или из тарелок. Со всеми птицами, жившими у нас на дворе, они находились в дружественных отношениях. По крайней мере, никогда сами не начинали с ними ссор. Когда мы однажды принесли на двор старого ибиса с подстреленным крылом, то все они радостно побежали к нему навстречу, приняли в свое общество, и так хорошо научили его не бояться, что он через несколько дней стал таким же ручным, как и прочие. По всей вероятности в древности птицы эти размножались у египтян в полудомашнем состоянии. В настоящее время они при хорошем уходе часто размножаются и в наших зоологических садах. Второе подсемейство ибисов составляют Колпицевое платольная. Птицы, несколько больше настоящих ибисов и обладающие длинным прямым, расширенным на конце в виде лопаты клювом. Из числа шести относящихся сюда видов, опишем колпицу Лопатия. Плателеа Леукородия, живущую в Южной Европе, Средней и Южной Азии. И Северной Африки. Птица это совершенно белая, за исключением желтой полоски на голове. Как на родине, так и в чужих странах. Колпица предпочитает озера и болото морям, и поэтому ни в каком случае не может считаться морской птицей, как это предполагали раньше. Здесь она плавно и красиво расхаживает, большей частью бродит по воде и разыскивает пищу. Изредка доносится ее голос, простой каркающий звук, который трудно передать буквами. Нравам и привычками колпицы мало походят на аистов и цапель. Это умные и осторожные птицы, хорошо сообразующиеся с различными обстоятельствами. Между собой колпицы живут чрезвычайно дружно, И я с истинным удовольствием наблюдал однажды, как две колпицы с готовностью чистили друг другу перья на шее. Главную пищу их составляют, конечно, рыбы, но кроме того они питаются и другими водяными животными и насекомыми. Гнезда свои они устраивают из крепких прутьев и кусков камыша на деревьях или даже в камышах. Кладка состоит из двух-четырех довольно крупных яиц, насиживаемых попеременно то самкой, то самцом.